Глава 13. Красная королева выходит из-под контроля. Революция разрушения. 23 марта 1933 года в здании Берлинская кроль оперы проходило заседание немецкого парламента. Такое необычное место было выбрано, потому что здание парламента Рейхстаг за месяц до того сильно пострадала из-за пожара. Настал черед Отто Вельца, лидера социал-демократической партии, обращаться к парламенту. Он стал единственным, кто выступил в тот день, кроме недавно назначенного канцлера и лидера нацистской партии Адольфа Гитлера. Вельц высказался резко против закона о чрезвычайных полномочиях. Этот закон, ставший следующим шагом того, что немецкий политик Герман Раушинг Назвал революцией разрушения, по сути, уничтожал парламент и на четыре года предоставлял всю полноту власти Гитлеру. Вельс не предполагал, что его речь что-то изменит, и ожидал ареста, избиения или чего-то хуже. Он пришел на заседание с капсулой цианида в кармане. На основании того, что уже происходило к тому времени, он пришел к мнению, что лучше покончить с собой, чем попасть в руки нацистов и их военизированных организаций, таких как штурмовики СА или коричневорубашечники и отряды охраны СС. Вельс знал, что за день до этого был открыт первый концентрационный лагерь в Дахау, в который уже отправили 200 политических заключенных. Это было известно потому, что нацисты охотно публиковали сведения о том, что ожидает их врагов. Гитлер рассуждал о создании таких лагерей еще в 1921 году, а глава СС Генрих Гиммлер объявил об открытии Дахау на пресс-конференции 20 марта. Здание оперы было увешано нацистскими флагами и свастиками, а коридоры и выходы охранялись членами СА и СС. Вельс понимал, что закон примут, но выступил резко против него, утверждая «В этот исторический час социал-демократическая партия Германии торжественно провозглашает свою преданность основополагающим принципам гуманности и справедливости, свободы и социализма». Никакой закон о чрезвычайных полномочиях не даст вам власти уничтожить вечные и неразрушимые идеи. Новые преследования придадут социал-демократии новые силы. Мы приветствуем преследуемых и угнетаемых, наших друзей по всей стране. Их верность и преданность, смелость их убеждений, их непоколюбимая уверенность дают надежду на светлое будущее». К сожалению, закон приняли со всеми известными печальными последствиями. Нацисты страхом или убеждениями обеспечили поддержку всех присутствовавших на заседании делегатов, кроме социал-демократов. Неожиданной была сама ситуация, критическая точка для веймарской демократии, когда канцлером стал Гитлер, а парламент был готов самораспуститься. Национал-социалистическая немецкая рабочая нацистская партия была маргинальным движением, набравшим на выборах 1928 года лишь 2,6% голосов. Великая депрессия, уничтожившая почти половину экономики Германии, растущее недовольство и череда неэффективных правительств привели к огромному сдвигу голосов в пользу нацистов на первых выборах после начала депрессии в 1930 году. На последних свободных выборах в ноябре 1932 года нацисты получили 33% голосов. Следующие выборы в марте 1933 года, через два месяца после назначения Гитлера канцлером, проходили в атмосфере террора и репрессий со стороны коричневорубашечников и контролируемой нацистами полиции. Нацисты тогда набрали почти 44% голосов. По пропорциональной схеме представительства в Веймарской республике они получили 288 из 647 депутатских мест. Для принятия закона о чрезвычайных полномочиях требовалось присутствие по меньшей мере двух третей членов парламента и большинство в две трети голосов присутствующих. Если бы присутствовали все, то этого не хватило бы для принятия закона. Сначала нацисты отстранили от выборов 81 коммуниста и тем самым сократили кворум с 432 до 378. Из 120 социал-демократов присутствовали лишь 94. Другие находились либо в тюрьме, либо болели, либо просто испугались явиться. Все 94 проголосовали против, но этого было недостаточно, так как все остальные партии поддержали закон. Демократически избранный законодательный орган проголосовал против себя. То, что дело идет к этому, не было секретом, хотя нацисты временами и предпочитали туманно высказываться о своих истинных целях. Их предвыборный манифест 1930 года гласил «Победа национал-социалистического движения преодолеет старую классовую сословную ментальность. Она возродит народ из сословного безумия и классовой бессмыслицы». Она просветит народ и наделит его железной решимостью. Она преодолеет демократию и увеличит авторитет личности. Но что именно означают слова «преодолеет демократию»? Гитлер к тому же говорил, что ему потребуется только четыре года. Отсюда и изначальный срок закона о чрезвычайных полномочиях. Он был обновлен в 1937 и в 1939 годах, а в 1943 году объявлен бессрочным. В своей речи в Берлинском дворце спорта 10 февраля 1933 года он утверждал «Дайте нам четыре года, и я клянусь вам, как и все мы, что как я принял на себя эту должность, так и оставлю ее». Но за день до выступления на секретной встрече Гитлера с промышленниками, которые могли выделить нацистам средства на избирательную кампанию, Герман Геринг заявил, что предстоящие выборы станут последними не только на 4 года, но и на сотню лет. За год до этого, 17 октября 1932 года, Гитлер уже говорил, если мы когда-либо придем к власти, то будем держаться за нее, да поможет нам Бог. Мы не позволим забрать ее у нас. В день, когда Гитлер стал канцлером, его будущий министр пропаганды Йозеф Геббельс заявил, подготовьте избирательную кампанию, последнюю. Как же дошло до такого? Веймарская республика породила яркую демократию и имела высокообразованное, политически активное население. Почему же она пала жертвой революции и разрушения, проводимой бандой головорезов? Для ответа на эти вопросы нужно проследить шаги Веймарской республики. Когда в октябре 1918 года Германия была уже готова капитулировать, ее адмиралы спланировали последнюю отчаянную атаку на побережье Великобритании и Нидерландов. В ответ их матросы взбунтовались. В ноябре это привело к широкомасштабной революции, появлению советов солдат и рабочих по всей Германии и к созданию Совета народных уполномоченных. 9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола и отправился в изгнание. Была образована Веймарская республика, первым канцлером который стал социал-демократ Фридрих Эберт. Эберт пытался сдержать социальную мобилизацию, создав, помимо всего прочего, параллельную структуру под названием Исполнительный совет рабочих и солдатских советов. В декабре Эберт перевел лояльные войска в Берлин и распустил Совет народных уполномоченных. Он вооружил националистические военные организации, набранные из рядов бывших солдат, так называемые «фрайкеры» или «добровольческие корпуса». А когда в январе 1919-го в Берлине разразилось коммунистическое восстание, допустил убийство его лидеров Роза Люксембург и Карла либкнехта Социалистические республики в Баварии и Бремене также были быстро подавлены верными центральному правительству военными отрядами и фрайкорами. Несмотря на все эти случаи насилия и нестабильности, Германия, похоже, двигалась в коридоре, и эффект Красной Королевы проявлялся в полную силу. После 1848 года Германия получила законодательное собрание со всеобщим избирательным правом для мужчин, но в целом в ней продолжала доминировать прусская элита, как в силу наличия контролируемой элитной верхней палаты, так и в силу сохранения прусских институтов контроля и прусской бюрократии. Во многих отношениях это было продолжение деспотического государства, основанного Фридрихом Вильгельмом I в середине XVI века. Несмотря на эти препятствия, социал-демократическая партия стала одним из основных игроков еще до войны. Веймарская конституция, принятая после отречения Кайзера, установила всеобщее избирательное право и устранила контроль Верхней Палаты над политикой. Поражение немецкой армии усилило недовольство, которое многие немцы испытывали по отношению к институтам страны и привело к подъему социальной мобилизации. Граждане требовали большей власти, больших прав и эффективной политической репрезентации. Процветали профсоюзы, которым удалось заставить работодателей пойти на уступки и согласиться с принятием 8-часового рабочего дня, предметом долгих и бесплодных переговоров до войны. Существенным элементом этой социальной мобилизации было то, что называлось «Ферайнсмайерайн» – мания ассоциаций. Ассоциации, клубы и общественные организации возникали в рекордных количествах. Похоже, что там, где собирались три немца или более, сразу же принимался какой-нибудь устав или основывался клуб. Как выразился историк Питер Фридша, большее количество добровольных ассоциаций привлекали больше членов. И при этом более активным образом, чем когда-либо раньше. Как свои группы по интересам учреждали розничные торговцы, пекари и коммерческие служащие, так это делали и гимнасты, певцы и прихожане. Они привлекали новых членов, составляли расписание собраний и планировали разнообразные конференции и турниры. Это была эра не только социальной организации. Разрушилась и клетка норм, особенно для женщин, которые завоевали избирательное право в 1919 году. Вышедшая в 1929 году книга Эльзы Херман это новая женщина» прославляла новую свободу и новую идентичность женщины. Она осуждала традиционные стереотипы относительно роли женщин в обществе, утверждая, что женщина вчерашнего дня жила исключительно ради будущего и к будущему направляла свои поступки. Еще будучи наполовину ребенком, она трудилась и набивала свой сундук своим будущим приданым. В первые годы брака она усердно трудилась по хозяйству, стремясь как можно больше сэкономить. Она помогала своему мужу в его делах или в его профессиональной деятельности. Но ситуация изменилась. Новая женщина поставила себе целью доказать своей работой и своими делами то, что представительницы женского пола – это не второсортные люди, живущие исключительно в зависимости и послушания Женское избирательное право стало не единственной инновацией в политических институтах Германии после поражения страны в Первой мировой войне. Конституция, составленная в городе Веймаре после выборов в январе 1919 года, превратила Германию из наследственной монархии в республику с избираемым президентом. Она предоставляла всем равные права перед законом, а также разнообразные индивидуальные права. Теперь можно было свободно выражать свое мнение, собираться и участвовать в политике. Статья 124 гласила... Все граждане Германии вправе, если это не противоречит уголовному законодательству, учреждать клубы или общества. Это право не допускается ограничивать превентивными мерами. Эти же постановления относятся к религиозным обществам. Каждый клуб вправе приобретать правоспособность. Никакому клубу не допускается отказывать в ней на основании преследуемых им политических, социально-политических или религиозных целей. Веймархская эпоха – период не только беспрецедентной социальной мобилизации, но и широких культурных изменений и творческого расцвета. Художественная школа Баухаус, основанная в 1919 году под визионерским руководством Вальтера Гропиуса и Людвига Миса Ван дер Роя, проповедовала новый синтез искусства и дизайна. На основе более ранней группы «Синий всадник» была основана группа художников «Синяя четверка», в которую входили Василий Кандинский и Пауль Клея. Оба они преподавали в Баухаусе. Такие современные музыканты, как Арнольд Шенберг и Пауль Хиндемит, революционизировали оркестровую музыку. фриц Ланг и Роберт Винне развивали экспрессионизм в кинематографе. Но, как это типично для непокорной динамики Красной Королевы, на укрепление общества реагировала элита. Несмотря на то, что на протяжении большей части периода у власти оставалась социал-демократическая партия, элиты по-прежнему контролировали бюрократию и могли рассчитывать на верность большей части армии. Когда же этой верности недоставало, они обращались за поддержкой к фрайкорам. Элиты подавляли мобилизацию и совет народных представителей. Такая реакция со стороны элиты углубляла поляризацию в Германии межвоенного периода. Рост гражданского общества также запустил и другие процессы, имевшие важные конституциональные последствия. Эберт воспользовался армией для подавления более радикальных протестов в конце 1918 и в начале 1919 годов. Но такая стратегия разбудила другие силы, противодействующие ему в Веймерской республике. Наблюдались также институциональные особенности, проявившиеся в последующие годы. С самого начала развития Веймерской республики ограничивал тот факт, что около половины избранных представителей не верили в ее институты. Примерно пятую часть составляли коммунисты, отдававшие предпочтение революции по российскому образцу и считавшие веймарское демократическое государство буржуазным или даже фашистским. Примерно 30% составляли правые представители, которые, как и вступившие с ними в союз члены традиционных элит, мечтали о возвращении консервативного порядка, существовавшего до 1914 года, и о восстановлении монархии. а некоторые, вроде нацистов, полностью отвергали легитимность республиканских институтов. Наиболее показательны в этом отношении сцены в парламенте после выборов 1930 года, когда нацисты впервые обеспечили себе значительное присутствие. 107 нацистов, облаченные в коричневую униформу, сговорились с 77 коммунистами всячески нарушать и срывать процедуры и слушания. Как правые, так и левые кричали, нарушали правила, бесконечно вносили различные поправки, блокируя деятельность собрания. И правые, и левые не уважали институт, в который были избраны. Отражением широко распространенного неуважения к государственным институтам был тот факт, что не только у нацистов были военизированные формирования. Мы уже видели, какую критическую роль сыграли фрайкоры в борьбе с коммунистами в Мюнхене и в других городах. От таких фрайкоров лишь небольшой шаг до штурмовых отрядов СА, которые были сформированы в 1920 году как секция гимнастики и спорта нацистской партии и которые принимали в свои ряды многочисленных ветеранов добровольческого корпуса, включая Эрнста Рэма, ставшего командиром СА. Свои вооруженные отряды были и у социал-демократов – Рейхсбаннер, и у коммунистов – Союз Красных Фронтовиков или Ротфронт. Несмотря на историю сильных государственных институтов Пруссии, Веймарская республика никогда не обладала полной монополией на насилие, что было весьма угрожающим признаком. Такое яростное соперничество сторонников непримиримых идей и электоральная система, основанная на пропорциональном представительстве, крайне затрудняли функционирование веймарской демократии. В 1928 году в Рейхстаге были представлены 15 разных политических партий, включая саксонскую, крестьянскую и немецкую фермерскую партии. Еще 26 партий не прошли выборы, разбавив голоса основных партий. Ни одна из них никогда не получала большинства на выборах в Веймарской республике, так что каждое ее правительство представляло собой коалицию. Половину этого периода правительство не имело даже большинства в парламенте. Из-за этого приходилось создавать новую коалицию для каждого законодательного акта. С 1919 по 1933 год сменилось 20 кабинетов, и каждый в среднем функционировал лишь 239 дней. Неизбежное разочарование и застой вынуждали правительство все более полагаться на прерогативы президента, способного хоть что-то сделать. Такую стратегию поощряла статья 48 Веймарской Конституции, предоставлявшая широкие права президенту в случае чрезвычайной ситуации. В принципе, они могли быть отвозваны большинством голосов в парламенте, но президент мог распустить парламент и тем самым привести в действие статью 48 по своему желанию. Первый президент Фридрих Эберт применял статью 48 в 136 разных случаях, несмотря на то, что она считалась чрезвычайным средством. Пестрая коалиция недовольных В таком в высшей степени мобилизованном обществе с его фрагментированной, раздробленной партийной системой и проявили себя нацисты. Нацистская партия возникла на основе немецкой рабочей партии, основанной в Мюнхене в 1919 году. Адольф Гитлер, тогда еще ефрейтор армии и один из первых членов новой партии, быстро обратил на себя внимание благодаря своему ораторскому умению, и ему было поручено вести пропаганду. В 1920 году партия сменила свое название на национал-социалистическое в целях повышения привлекательности. В 1921 году бескомпромиссность и умение повести за собой позволили Гитлеру стать лидером партии, обладающим всей полнотой власти и определяющим цели и стратегии. В ноябре 1923 года он допустил ошибку, решив, что нацисты смогут заручиться поддержкой местных военных в Мюнхене в ходе так называемого «пивного путча». Путч потерпел поражение. Партия была запрещена, а Гитлера арестовали. То, что путч произошел в Мюнхене, не было простой случайностью. После убийства первыми националистами министра иностранных дел Вальтера Ратенау в июне 1922 года Нацистская партия была запрещена почти по всей Германии. В Баварии же она оставалась законной и даже процветала при правительстве Густава Риттера фон кара представители правого крыла, который в 1918-1919 годах поддерживал военизированные группировки, в том числе и свои независимые местные отряды обороны. Многие консерваторы считали нацистов уголовниками и головорезами, но полезными уголовниками и головорезами, надеясь воспользоваться их энергией для восстановления до Веймарского режима. Но со своим пивным путчем они зашли слишком далеко. кар отрекся от путчистов, а военные их тоже не поддержали. Тем не менее, последующий судебный процесс над Гитлером показал, что местные власти симпатизировали ему. Они проследили за тем, чтобы процесс проходил в Мюнхене и чтобы судьей был назначен Георг Нитхарт, убежденный националист. Нитхарт предоставил Гитлеру возможность часами обращаться к аудитории зала суда, превратив процесс в политический карнавал, по выражению одного журналиста того времени. После вступительной речи Гитлера один из судей заявил, Какой потрясающий малый этот Гитлер! Гитлера приговорили к пяти годам заключения, но освободили уже в декабре 1924 года, всего лишь через 13 месяцев после первоначального задержания. В довольно комфортабельных условиях заключения Гитлер написал свою знаменитую книгу «Mein Kampf». Также он усвоил важный урок. Вместо пучи националистическая партия должна прийти к власти демократическим образом. Но все же еще на выборах 1928 года нацистская партия оставалась не более чем маргинальной, набравшей менее 3%. Все изменилось после биржевого краха на Уолл-стрит в 1929 году и начала Великой депрессии. Хотя основной удар по экономике Германии был нанесен в 1930 году, уже в 1929 году значительно снизились инвестиции. В 1930 году национальный доход упал на 8%. К 1931 году он сократился на четверть, а к 1932 году почти на 40%. Доходы многих граждан Германии резко сократились, но самые серьезные испытания выпали на долю потерявших работу. Уровень безработицы подпрыгнул до 44%, наивысший зафиксированный показатель для развитой экономики. Для сравнения, уровень безработицы в США в 1932 году составлял 24%, а в Великобритании 22%. И все же безработные в массе своей не голосовали за нацистов, они скорее поддерживали левые партии, как и члены профсоюзов. Но в условиях огромной экономической неуверенности того времени туманные рассуждения нацистов, обещавших национальное возрождение, привлекали протестантский средний класс, лавочников, крестьян и разочаровавшуюся городскую молодежь. Нацистская партия стала своего рода пристанищем для разочарованных, существующей партийной системе и политики Веймарской республики, из-за чего историк Ричард Эванс охарактеризовал ее как пеструю коалицию недовольных. В марте 1930 года президент Пауль фон Гинденбург сформировал новое правительство с канцлером Генрихом Брюнингом из партии Центра. Партия Центра занимала лишь третье место после социал-демократов и консервативной немецкой национальной народной партии и имела 61 место из 491. Назначение Брюнинга Гинденбургом свидетельствовало об упадке парламентского правления, поскольку было произведено без консультации с парламентом, а большинство членов нового кабинета министров не были связаны с какими-либо партиями. Согласно Конституции, новые выборы должны были пройти в течение 60 дней. Доля нацистов на них выросла до 18,25%, и они получили 102 места в парламенте. Гинденбург вновь назначил канцлером Брюнинга, и Брюнинг пытался справляться со своими обязанностями в условиях нарастающего мирового кризиса. Пока в июне 1932 года его не сменил Франц фон Паппин. Коммунисты, действуя в сговоре с нацистами, немедленно попытались организовать вотум недоверия, но не успели, потому что Гинденбург вновь распустил парламент. Новые выборы были проведены через 60 дней, в июле 1932 года. Но в течение этого периода Гинденбург и, фактически, Папин могли править без парламентской оппозиции. Они воспользовались этой возможностью и 20 июля издали чрезвычайный указ, объявлявший Папина рейхскомиссаром Пруссии и предоставляющий ему прямой контроль над прусским правительством. Такого типа указом впоследствии воспользовались нацисты, распустив демократически избранное правительство Пруссии и взяв под контроль ее внушительные службы безопасности. Сам Папин по всей видимости, не испытывал никаких сомнений по поводу свержения демократически избранного правительства Пруссии. В своих мемуарах он утверждал, что его целью было восстановление имперской системы и монархии, и, похоже, что план отмены выборов в 1932 году был отложен только из-за угрозы вотума недоверия. На тот момент, повторяя ошибки других традиционных элит, папен разрабатывал стратегию использования популярности нацистов для возврата к прежним политическим институтам до принятия Веймерской конституции. Но его планы обернулись ужасными просчетами. На выборах 31 июля 1932 года нацисты набрали свыше 37% голосов, что дало им 230 мест в Рейхстаге. После бесплодных переговоров по поводу нового правительства Гинденбург вновь распустил парламент и правил без всякой оппозиции при посредничестве Папина. На следующих выборах количество поданных за нацистов голосов сократилось до 33,1%, и они получили 196 мест. И все же ситуация по-прежнему оставалась патовой. 3 декабря на смену Папину пришел рейх министр обороны Курт фон Шлейхер, бывший генерал, мечтавший о перевороте в целях установления консервативного авторитарного правления при поддержке военных. Но, что важно, без нацистов. Но эта схема ни к чему не привела. Распад парламента был очевиден. В 1930 году, Парламентарии заседали 94 дня и приняли 98 законов, а президент Гинденбург издал только пять чрезвычайных указов. В 1932 году парламентарии заседали всего 13 дней и приняли пять законов. Гинденбург же проявил гораздо большую активность и принял 66 чрезвычайных указов. В тщетной попытке создать функционирующее правительство Гинденбург по настоянию Папина согласился назначить канцлером Гитлера 30 января 1933 года. Гитлер же убедил Гинденбурга распустить парламент. До новых выборов, назначенных на 5 марта 1933 года, он оставался у руля государства. 27 октября был совершён поджог Рейхстага. Согласно официальной версии, нидерландским коммунистам Маринусом Ван Любе, предположительно, при содействии его сообщников. Это дало Гитлеру повод обвинить коммунистов в попытке переворота. Он убедил Гиндербурга воспользоваться статьей 48 для принятия чрезвычайного указа о защите народа и государства, приостанавливавшего в Германии действия основных гражданских прав, включая право на судебное разбирательство, свободу слова, свободу печати, свободу собраний и тайну почтовой переписки и телефонных разговоров. С таким козырем Гитлер смог воспользоваться всей мощью военизированных отрядов и организации Национал-социалистической партии для устрашения и подавления оппозиции перед мартовскими выборами. В этом ему помогло и назначение Франца фон Папина главой прусского правительства, поскольку министром внутренних дел Пруссии при содействии Гитлера был назначен Геринг, что предоставило ему эффективный контроль над полицией половины Германии. Следующим шагом стало принятие в кроль-опере закона о чрезвычайных полномочиях, ознаменовавшего собой конец веймарской демократии. Красная королева с нулевой суммой Каким бы шокирующим ни казался крах веймарской демократии, он не был результатом исключительно неблагоприятного стечения обстоятельств или личной силы Гитлера. Веймарская республика в своей основе имела несколько изъянов, делавших эффект Красной Королевы потенциально нестабильным, более чреватым опасными последствиями, более склонным к выходу из-под контроля. В этой главе мы исследуем, почему такое случилось в Германии и проясняем обстоятельства, при которых динамическое соперничество между государством и обществом может выбить нацию из коридора. Первый изъян Веймарской республике касается природы соперничества между государством и обществом. Эффект Красной Королевы в Древних Афинах, глава вторая или в США, глава вторая и 10, подразумевал, что каждая сторона усиливает свою способность, но это не означало, что государство подавляет или стремится истощить общество. Не подразумевал он и социальную мобилизацию, поставившую себе целью полностью уничтожить элиты. Например, когда представитель элит подвергался остракизму и изгонялся из Афин, его имущество не подвергалось конфискации. Салон с Клисфеном и отцы-основатели США, такие как Джордж Вашингтон и Джеймс Мэдисон, по сути, исполняли роль арбитров, приемлемых как для элиты, так и для неэлиты. Они институционализировали власть общества и одновременно способствовали расширению способности государства. Они создавали политическую среду, в которой развивалась способность государства, улучшалось регулирование, институционализировалось предоставление общественных услуг и совершенствовалось разрешение конфликтов. Пример Красной Королевы с положительной суммой, когда в конечном итоге, в результате соперничества, усиливаются обе стороны. В Германии ситуация была иной, более поляризованной. Под поляризацией мы подразумеваем меньшее пространство для компромиссов между элитами и наиболее мобилизованным сегментом общества, желающим во что бы то ни стало оставить свой след в политике Германии, в частности, рабочим движением и его наиболее влиятельной организацией – социал-демократической партией. Как следствие, вместо того, чтобы поддерживать сотрудничество между государством и обществом и расширять базу для строительства государства, динамика эффекта Красной Королевы в Германии скорее была игрой с нулевой суммой, когда каждая страна стремится уничтожить другую, чтобы выжить самой. Такой эффект Красной Королевы с нулевой суммой в немалой степени, но не исключительно объясняется образом мышления германской элиты. Представители элит в армии, бюрократии, судебной системе, академических кругах и деловом мире не принимали веймарскую демократию и стремились вернуться к более авторитарному, контролируемому элитами обществу в духе знаменитого канцлера XIX века Отто фон Бисмарка. Армия, в которой доминировала прусская элита, ассоциировала новую демократию с поражением в войне и обременительными условиями Версальского мирного договора, которые ее вынудили принять. Деловая элита воспринимала как угрозу социал-демократическую партию и мобилизацию, порожденную массовой политикой. Такие взгляды не только поддерживали репрессии в ущерб компромиссам в ключевые моменты, но и создавали среду, благоприятную для расцвета различных маргинальных правых организаций, таких как Национал-Социалистическая партия. Особенно это заметно в молчаливой поддержке нацистов со стороны немецкой элиты. Гитлер и его соратники пользовались расположением со стороны истеблишмента не только после провала пивного путча. Полиция и суды часто вставали на сторону коричневорубашечников, избивавших, иногда убивавших коммунистов и социал-демократов, что только усиливало кампанию террора. Статистик Эмиль Юлиус Гумбель собрал данные о том, что с 1919 по 1922 год левые совершили 22 политических убийства. в связи с чем были вынесены 38 приговоров и произведены 10 казней, тогда как правые, преимущественно нацисты, совершили 354 политических убийства, но при этом в связи с ними были вынесены только 24 приговора, без единой казни. Немецкие университеты также склонялись в пользу правых. Выражаясь словами Рихарда Эванса, политические предпочтения молодежи в пользу ультраправых наиболее очевидным образом проявлялись в немецких университетах, многие из которых были традиционными центрами образования, уходящими корнями в средние века. Подавляющее количество профессоров также были убежденными националистами. В результате университеты одними из первых приняли нацистскую идеологию в 1920-х годах, и в партию вступило огромное количество студентов. Как мы видели, со временем поддержка нацистов возросла до такой степени, что небольшая часть бюрократии, ни армия, ни президент Гинденбург, что было наиболее зловещим признаком, не предпринимали никаких действий, чтобы ограничить их влияние. Элиты предпочитали нацистов, которых, как они считали, могли контролировать не только коммунистам, но и социал-демократам. Но почему же немецкие элиты, офицеры и бюрократы настолько противились веймарскому эксперименту? Отчасти причина связана со структурными факторами, определяющими природу жизни в коридоре – Все они в своей основе восходили к прусской земельной аристократии. Обладатели земельных интересов часто рассматривают усиление общества и зарождение демократии как игру с нулевой суммой. И не зря. Промышленники и профессионалы обладают активами в виде экспертизы, знания и навыков, сохраняющими ценность и после преобразования экономики. Их городской образ жизни предоставляет им новые возможности для организации и сохранения политического влияния в динамическом процессе Красной Королевы. Но это не так в случае землевладельцев, которые опасаются потерять свои земли, отнять которые гораздо легче, чем отнять фабрики у промышленников или лишить навыков профессионалов. Общественная мобилизация часто выдвигает требования земельных реформ и отмены привилегий для землевладельцев, и ситуация в Веймерской республике не была исключением, даже если таким попыткам и препятствовал президент Гинденбург, сам принадлежавший к земельной аристократии и разделявший ее беспокойство. Землевладельцы также боялись и также вполне справедливо стать маргиналами по мере смещения политического центра в результате демократизации политики. Все это заставляло их с сомнением взирать на зарождающегося обузданного Левиафана. Роль землевладельческой элиты в послевоенной Германии иллюстрирует более широкий аргумент. До сих пор мы подчеркивали разную природу политики внутри и вне коридора. А в этой главе мы рассматриваем, как борьба между государством и обществом может вывести нацию из узкого коридора. Очевидно, что чем уже коридор, тем легче обществу выпасть из него. Рассмотрим, например, схему 5. В левой части показан более узкий коридор, а в правой более широкий. В следующей главе мы обсудим различные факторы, определяющие форму коридора, и как от них зависит не только вероятность остаться в нем, но и войти в него. Сейчас же отметим, что власть и богатство землевладельцев, как это было в Эймерской Германии, это один из факторов, сужающих коридор. потому что страх землевладельцев потерять свои земли и власть порождает нежелание идти на компромиссы и существовать совместно с мобилизованным обществом, а их непримиримость усиливает радикальность общества. Так что ситуация в Германии походила скорее на левую часть схемы 5, что было чревато нестабильностью. Отношение прусской элиты к переменам и структурные трудности, которые она порождала для существования в коридоре, это довольно типичное явление. Особенность именно прусской элиты состояла в том, что у нее лучше получалось формировать коалиции для сопротивления мобилизации общества. Прежде всего, нужно отметить, что многие высшие офицеры, судьи и бюрократы происходили как раз из этого класса и разделяли его точку зрения. На протяжении второй половины XIX века прусская элита оставалась довольно сплоченным и политически доминирующим слоем, даже несмотря на происходящие социальные перемены. Это убеждало ее представителей в том, что они способны контролировать политику Германии и при необходимости даже повернуть часы вспять ко времени Отто фон Бисмарка. Невысокого мнения о веймерской демократии была не только элита. Голоса немецких рабочих делились между многими партиями, но на фоне остальных выделялись прежде всего социал-демократы и коммунисты. Коммунисты мечтали о революции по российскому образцу и делали все, чтобы подорвать демократию и парламентаризм, иногда даже вступая в коалицию со своими смертельными врагами – нацистами. Социал-демократы же, хотя и ассоциировались с Веймарской республикой больше всех остальных партий, и имели много прагматических или даже конъюнктурных лидеров, вроде Эберта. Временами тоже демонстрировали не такую уж стойкую верность идеалам демократической политики. В конце концов, их политика тоже уходила корнями к марксизму, и к тому времени они относительно недавно разошлись с коммунистами. Не столько из-за своей конечной цели и взглядов на построение социалистического общества, сколько из-за поддержки военных действий Германии. По сравнению с другими социал-демократическими партиями Европы, немецкие социал-демократы имели более выраженное марксистское наследие, из-за чего казались большей угрозой для деловой элиты и способствовали поляризации. Поляризация, проистекавшая из недостатка компромиссов и конфликтующего настроя всех сторон, была как причиной, так и следствием характера организации гражданского общества в Веймарские годы. Общественная жизнь межвоенной Германии, пожалуй, впечатлила бы Таквиля, даже сильнее общественной жизни Соединенных Штатов XIX века. Но все это происходило в, можно сказать, сектантских рамках. Даже в небольших городках клубы, ассоциации и союзы делились на католические, националистические, коммунистические и социал-демократические – Молодые люди с националистическими взглядами вступали в националистический клуб, посещали националистическую церковь и, скорее всего, подыскивали себе пару и заводили знакомых в среде националистов. То же было верно в отношении католиков, социал-демократов и коммунистов. Поляризованная социальная мобилизация способствовала эффекту Красной Королевы с нулевой суммой, при котором каждая сторона старалась ослабить влияние другой. В Веймарской Германии не было своих салонов или Джеймсов-Мэдисонов, которые обращались бы одновременно к государству и обществу. Все это прокладывало дорогу ко второму изъяну веймарской демократии. Эффект Красной Королевы Часто усиливает конфликт в обществе, поэтому особое значение приобретает способность институтов разрешать и сдерживать конфликты и направлять их скорее в русло соперничества с целью упрочения способности, нежели в русло повышения нестабильности. Тот факт, что суды не повышали свою способность разбираться с бесчисленным множеством новых конфликтов в Германии и не признавали легитимность мобилизации общества, особенно его левых кругов, означал, что никаких беспристрастных арбитров в этих конфликтах не было. Отчасти в результате этого конфликты усиливались, а общество становилось еще более поляризованным. Раздробленный парламент, постоянно оказывавшийся в патовой ситуации, способствовал усилению экстремистских партий и мешал достигать демократических компромиссов, которые сглаживали бы эти конфликты. В каком-то смысле институты отставали от государства и общества, повышая вероятность выхода из-под контроля Красной Королевы. Практическая реализация борьбы между государством и обществом зависит не только от структурных факторов. Как мы отметили в главе 9, определяющую роль к худшему или лучшему иногда играет лидерство некоторых групп или индивидов. Харизматичность, пусть и извращенного толка, целеустремленность и энергичность Адольфа Гитлера, которую он придал маргинальным правым движениям межвоенной Германии, вне всякого сомнения способствовали быстрому падению Веймарской республики и жестокому характеру, пришедшего ей на смену режиму. При таких изъянах и при таком ораторском мастерстве и харизматичности Гитлера путь веймарской демократии был обречен стать извилистым и ухабистым. Но обо всем этом в настоящее время вполне было бы можно давно забыть, если бы не третий структурный фактор. Грандиозное потрясение от Великой депрессии, усилившее конфликты и поляризацию в обществе и делегитимизировавшее демократические институты той эпохи, особенно когда раздробленный парламент не смог справиться с экономическим кризисом. Веймарская республика теперь балансировала на краю коридора. Деспотизм снизу. Проблема с эффектом Красной Королевы заключается в том, что та же самая энергия, которая подпитывает одновременное развитие способностей государства и общества, может выйти из-под контроля и дестабилизировать существование в коридоре. И все же нарождающийся обузданный левиафан Германии был обречен на провал не в результате переворота, организованного прусской элитой или армией, на что надеялись многие представители традиционной элиты, вроде Курта фон Шлейхера. Конец этому историческому эпизоду положило, скорее, общественное движение снизу вверх. Несмотря на то, что еще с ранних пор нацистов поддерживали некоторые промышленники и бюрократы из элиты, Судьи и университетские профессора, националистическая партия по большей части была движением недовольных представителей среднего класса и молодежи. Почти до середины 1930-х годов нацистское движение по большей части представляло собой немногим более чем устраиваемое коричневорубашечниками хаос, уличные потасовки и избиения а иногда и убийство коммунистов, социал-демократов и евреев. Еще в июле 1932 года в ходе избирательной кампании Йозеф Геббельс призывал «Поднимайся, народ, и да разразится буря». Если нацистская партия была агентом общественного движения снизу, выводившего Германию из коридора, то разве это не должно было привести к краху государственной способности и контроля государства над обществом? Разве не следовало бы ожидать, что общество после нацистского переворота будет в чем-то походить на Таджикистан после распада Советского Союза, как мы обсуждали в главе 9, или, например, на Ливан? Очевидно, произошло нечто совсем иное. Хотя нацистское движение и шло снизу, оно не ослабило деспотизм государства и доминирование государства над обществом. Напротив, оно их даже усилило. Да, в некоторых сферах контроль нацистов действительно сократил способность государства, особенно в полиции, в судебной системе и в бюрократии. с приходом идеологически мотивированных или оппортунистически настроенных членов нацистской партии, которым недоставало квалификации и которые не были заинтересованы в беспристрастном выполнении своих обязанностей. Но в большинстве отношений германское государство при нацистах стало более деспотичным и сильным, увеличилось в размерах и расширило свое влияние армия. Бюрократия организовывала массовые депортации и уничтожение евреев. Службы безопасности получили беспрецедентную власть, как это видно на примере гестапо. Программа нацистов заключалась в усилении репрессий, подавлении независимой мобилизации общества и независимых ассоциаций и усилении господства государства над обществом. В этом нацисты походили на итальянских фашистов, которые и были их ролевой моделью. Пивной путь Гитлера был вдохновлен успешным походом на Рим Муссолини. Муссолини выразил дух фашизма и нацизма, утверждая следующее. Для фашистов все государство, и не существует ничего гуманного или духовного, не говоря уже об имеющем ценности, вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен, и фашистское государство – синтез и единство всех ценностей, осмысливает, развивает и усиливает всю жизнь народа. Историк фашизма Герман Файнер суммировал философию фашистского государства во фразе «Нет граждан, одни лишь подданные». Эта философия многим обязана военным корням фашизма и нацизма и их отказу от любых ограничителей власти, их лидеров или государства после установления контроля над ним. Она также проистекает из того факта, что эти движения стали реакцией на социалистическую и коммунистическую мобилизацию общества и рассматривались как средство восстановления деспотического контроля государства над левыми. Но с более фундаментальной точки зрения, даже при отсутствии таких идеологических учений, нация, имеющая историю сильных институтов, вроде Веймерской Германии, не смогла бы эволюционировать в направлении современного Ливана. Как только эти институты – армия, полиция, судебная система и бюрократия – оказались в свободном доступе, любая группа, добившаяся значительного политического влияния, в любом случае взяла бы их и воспользовалась бы ими, вне зависимости от того, происходила ли она снизу или сверху, и проповедовала ли философию головорезов или нет. Даже если германская Красная Королева и вышла из-под контроля и передала бразды правления группе с низовой мобилизацией, как только государство вышло из коридора, оно почти неизбежно начало двигаться в сторону восстановления этих государственных институтов и использовать их в целях получения выгоды для новой доминирующей группы, особенно после отмены демократических и других ограничений государственной власти. Итак, как только нацисты уничтожили зарождавшегося обузданного Левиафана и взяли власть, они быстро восстановили и усилили деспотическое доминирование государства над обществом. Как Красная Королева выходит из-под контроля? Проблема с коридором заключается в том, что из него можно выйти. Мы рассмотрели только один способ выхода на примере Веймарской республики и привели несколько причин, почему это с такой большой вероятностью могло случиться в Германии. Три фактора, поставившие межвоенную Германию в опасное положение, поляризация между государством и обществом, затруднявшая достижение компромиссов и усиливающая нулевую сумму эффекта Красной Королевы. Неспособность институтов сдерживать и разрешать конфликты, потрясения, дестабилизирующие институты и усиливающее недовольство, в той или иной форме просматриваются во многих других примерах выхода Красной Королевы из-под контроля. Но это не значит, что во всех случаях должно наблюдаться подрывающие основы обузданного левиафана движение снизу, как это было в Германии. Восстановить деспотического Левиафана могут и элиты, если они окажутся более сильной стороной в состязании с обществом или почувствуют, что вынуждены воспользоваться любой властью для утверждения своего контроля, поскольку им, возможно, самим угрожает поляризация. Это, как мы увидим, и произошло в Чили, когда Аугусто Пиночет возглавил насильственный переворот, свергший демократию в 1973 году. Либо это могут быть определенные сегменты общества, выводящие государство из коридора, потому что считают, что больше не могут контролировать его. Так закончили многие итальянские коммуны, которые мы изучали в главе 5, и так происходит во многих частях света сегодня. Сколько земли нужно инкилино? Мы видели, что обузданные левиафаны не создаются в одночасье. Они представляют собой результат долгой борьбы между государством и обществом. В 1958 году Чили переживала последнюю стадию такой борьбы, которая уже привела к политической эмансипации большой доли сельской рабочей силы, известные под названием «инкелино». Слово «инкелино» буквально означает «арендатор», «наниматель». Но в Чили оно имеет более зловещие коннотации. Не являясь официально рабами или крепостными, инкелино, тем не менее, были настолько связаны с фермами, что при продаже ферм вместе с ними продавали и инкелино. Инкелино работали на фермах и предоставляли другие услуги. Помимо всего прочего, они поддерживали политическую власть землевладельцев, поскольку их заставляли голосовать так, как это было нужно их хозяевам. Когда наступали выборы, землевладельцы подвозили Инкелину на автобусах к избирательному участку, где им вручали бюллетени и объясняли, как их заполнять. Их голосование было открытым, и землевладельцы наблюдали за всем процессом. Любому, кто осмеливался перечить, грозило увольнение и лишение собственности. Как же при всем этом Чили к 1958 году вошло в коридор? Вспомним, что нахождение в коридоре — это процесс. В коридор можно войти, когда как государство, так и общество обладают скромными, но сбалансированными способностями. В этом отношении Чили не отличалась от других мест. В Великобритании тайное голосование на выборах ввели только в 1872 году. Еще в 1841 году консервативный политик, трижды премьер-министр Лорд Стэнли, заметил, Если кто-то попытается вычислить вероятный результат выборов в каком-либо графстве Англии, то ему достаточно будет рассчитать количество крупных землевладельцев в графстве и количество тех, кто населяет их земли. И действительно, в сельской Англии крупные землевладельцы контролировали голоса достаточно большой части избирателей, чтобы их контроль влиял на исход выборов. Как это было и в Чили в 1950-х годах, если... Те, кто населяет земли, пошли бы против воли землевладельца, то им бы грозили неприятности. Это признавал и великий английский экономист начала XIX века Дэвид Рикардо, утверждая, наиболее жестокая насмешка говорит человеку, что он может голосовать за А или Б, если известно, что он находится под влиянием А или друзей А, и что, проголосовав за Б, он навлечет на себя бедствие. В действительности и по существу правом голоса обладает не он, а его землевладелец, который пользуется им для своей выгоды и в своих интересах, согласно существующей ныне системе. Логика лорда Стэнли относилась и к Чили. Во время дебатов в Сенате по поводу введения тайного голосования сенатор-социалист Мартонос выступал в пользу тайного голосования, поскольку, если бы этот закон, старый закон о выборах, не предусматривавший тайное голосование, не существовал, то вместо девяти сенаторов-социалистов здесь бы заседали восемнадцать, а число вас, консерваторов, сократилось бы до двух-трех. Смех. Вы смеетесь, но правда в том, что здесь не было бы двух сенаторов-консерваторов из Охигенса и Кольчагуа, что в точности соответствует количеству инкелино в этих фундо принадлежащих консервативным Асендадо в этом регионе. Консерватор был бы только один, или же их вовсе не было бы. Тайное голосование, введенное в 1958 году, коренным образом преобразовало выборы в Чили. Во-первых, оно изменило политические перспективы Сальвадора Альенде. Альенде участвовал в президентской кампании 1952 года в качестве кандидата от социалистической партии и получил всего 5,4% голосов. В 1958 году он стал кандидатом от созданной социалистами коалиции, названной «Фронтом народное действие» — ФРАП. И на этот раз набрал гораздо больше голосов. 28,8%, отстав от победителя Хорхе Алисандри всего на 3%. Альенде – великолепный пример изречения «Если не получилось с первого раза, попробуй еще». Он и попробовал в 1964 году, проиграв в третий раз. Но в 1970 году, в четвертый раз, ему наконец повезло. Несмотря на то, что он набрал 36,6% голосов всего лишь на 1,5% больше своего давнего соперника Алессандри, Конгресс утвердил его президентом при поддержке Христианской Демократической Партии, кандидат который занял третье место в президентской гонке. В 1970 году Альенде возглавил новую коалицию левых сил под названием «Народное единство». ЮПИ, что немного иронично в свете дальнейших событий и решил направить Чили по пути построения социализма. В этом отношении в чилийском обществе не было согласия, но Альенде пришел к власти на волне, поднятой тайным голосованием и социальными переменами, происходившими по сценарию Красной Королевы. Например, в 1958 году помимо введения тайного голосования была легализована и коммунистическая партия, вошедшая во ФРАП, а затем и в ЮПИ. Кроме того, регистрация избирателей стала обязательной, и за отказ регистрироваться грозило тюремное заключение. Это значительно увеличило электоральную базу с 1,25 миллиона человек в 1960 году до 2,84 миллиона человек в 1971 году, когда право голоса наконец-то получили и неграмотные. Правительство христианских демократов Эдуарда Фрея Пришедшая к власти отчасти в ответ на эти перемены не только проводила различные реформы, включая перераспределение земли, но и в целом укрепляла общество. Также в 1961 году президент США Джон Ф. Кеннеди утвердил план «Альянс ради прогресса». В своей речи 13 марта того же года Кеннеди заявил Мы предлагаем полностью революционизировать обе Америки и построить полушарие где все могут надеяться на достойные стандарты жизни и где все будут жить честно и свободно. Для достижения этой цели материальный прогресс должен сопровождаться политической свободой. Давайте снова превратим американский континент в огромный плавильный котел революционных идей и усилий, отдавая дань уважения творческой энергии свободных мужчин и женщин, показывающих пример всему миру, что свобода и прогресс могут идти рука об руку. Давайте снова пробудем нашу американскую революцию, пока она не возглавит борьбу людей по всему свету. Частое использование слов «революция» и «революционный» довольно иронично в этом контексте, поскольку «Альянс ради прогресса» отчасти задумывался как план по предотвращению социалистических революций на континенте и возник как реакция правительства США на Кубинскую революцию. Другой реакцией стала военная высадка в заливе на Кубе месяцем спустя. Этот план предусматривал проведение земельных реформ, которым предстояло преобразовать Латинскую Америку. Как выразился Кеннеди, предполагалось, что Альянс удовлетворит основные потребности американцев в доме, работе и земле, здравоохранении и образовании. Течо, Трабахо и Тьерра, Салют и Эскуэла. Совсем неудивительно, что тьера земля, была предметом первоочередной заботы для многих инкелина, только что получивших новые политические права. Это, а также тот факт, что этим вопросом теперь активно заинтересовались Соединенные Штаты и поставила в 1964 году земельную реформу в список первоочередных задач. В 1967 году Фрей начал аграрную реформу с целью перераспределения земель и экспроприации ферм, эквивалентных по площади 80 гектарам в долине Майпо. Это означало, что в местах, где земля ниже по качеству, площадь ферм могла превышать указанный размер. В ожидании реформ образовалось около 200 сельских союзов, на тот момент незаконных и легализованных в том же наборе законопроектов. В 1970 году таких союзов насчитывалось около 500. Также наблюдалось увеличение рабочих забастовок с 88 тысяч в 1960 году до 275 тысяч в 1969 году. Очередной иллюстрацией эффекта Красной Королевы В действии служит то, что в ответ на такую общественную мобилизацию Фрей не просто инициировал земельную реформу, он также и увеличил способность государства. В частности, Фрей пытался сократить политику клиентелизма, благодаря которой некоторые политические деятели получали поддержку, почти ничего не делая для населения, которому они должны были предоставлять услуги. Он делал это различными способами, например, пользуясь правом постатейного вето для устранения общих расходов из программы финансирования, представляющих интерес только для конкретных кругов, а также сокращая возможности конгрессменов влиять на общественные работы и на зарплаты. Также уменьшилась юрисдикция Конгресса и Сената в сфере бюджета. Что касается повестки Альенде, то на пути ее осуществления возникли значительные помехи. Например, он не получил большинства в Конгрессе. Его даже выбрали президентом только благодаря христианским демократам, которые проголосовали за него после того, как он согласился внести в Конституцию статут о гарантиях, добавлявших к Конституции 1925 года целый ряд новых прав личности. Эти поправки многое говорят о страхах и обеспокоенности христианских демократов и других политических сил. В одном положении говорится, не допускается считать преступлением поддержку и распространение каких бы то ни было политических идей. В других отражен страх перед тем, что образовательной системы могут воспользоваться как средством пропаганды. Например, в положении о том, что образование, предоставляемое посредством национальной системы, должно быть демократическим, плюралистическим и не отражающим официальную ориентацию какой-либо партии. Реформы системы образования также должны осуществляться демократически после свободного обсуждения в компетентных органах с плюралистическим составом. Другие положения отражают опасения по поводу военизированных группировок. В одном говорится, право создавать вооруженное формирование имеют исключительно вооруженные силы и карабинеры, Институты в основе своей профессиональные, иерархичные, дисциплинированные, исполняющие приказы и не принимающие участие в обсуждении политики. Положения о таких институтах могут быть закреплены только на основании закона. Получив власть, Альенде приступил к исполнению своего плана. Он включал в себя усиление земельной реформы и экспроприации, а также создание рабочих кооперативов. Также у него были планы обширной национализации промышленности. Другие аспекты его экономической политики подразумевали большое повышение зарплаты рабочих. Некоторые пункты, такие как повышение зарплаты государственным служащим, можно было легко выполнить посредством президентских указов. Но другие требовали согласия со стороны Конгресса. На что пошел бы Альенде, не получив такого согласия? Стал бы действовать вне Конституции? Именно это и должен был предотвратить статут, но кто будет гарантировать его исполнение? В марте 1971 года Альенде дал интервью французскому философу-мраксисту режису Дебре. В ходе беседы Дебре заметил «У вас есть исполнительная власть, но не законодательная, не судебная и не репрессивный аппарат». Эти законы и институты не были созданы для пролетариата. Конституция была составлена буржуазией для ее собственных целей. Альенде ответил, «Очевидно, что вы правы, но послушайте, мы в конечном итоге все это получим. Что мы говорили в ходе избирательной кампании? Мы говорили, что трудно победить на выборах, но не невозможно, а стадия между победой и обретением контроля над правительством будет трудной». Еще труднее проложить новую дорогу, чилийский путь для Чили, направить усилия чилийцев на службу нашей стране. И мы сказали, что воспользуемся положениями текущей Конституции, чтобы проложить путь для новой народной Конституции. Почему? Потому что мы можем сделать это в Чили. Мы представляем проект, а Конгресс его отвергает. Тогда мы проводим плебисцит. Итак, Альенда считал, что в Чили можно построить социализм конституциональными методами. Даже если ему недоставало законодательного большинства, он в целях исполнения задуманного проекта предполагал обратиться напрямую к народу посредством плебисцита. Как именно сработал бы этот план, неясно. Ведь на выборах Альенда получил лишь 36,6% голосов. Когда Дебре надавил на него, Альенда сказал... «Мы побеждаем по их правилам игры. Наша тактика была верной, а их неверной. Но я сказал народу, с 3 сентября по 4 ноября Чили содрогнется сильнее, чем футбольный мяч под ударом Пеле». Если сам Альенде и поверил в то, что способен привести Чили к социализму конституционными методами, многие в его коалиции не верили в это. И Альенде не мог их контролировать. Группы рабочих захватывали фермы и заводы, игнорируя законы, а правительство задним числом подтверждало эти захваты. Земельная реформа и национализация приняли хаотический характер. Как писала газета «Эль Меркурио» в редакционной статье в 1972 году, ни президент республики Сальвадор Альянде, ни партии народного единства даже отдаленно не верят то, что репрессивные меры могут воспрепятствовать группам рабочих, крестьян и студентов нарушать законы. Такие группы прекрасно понимали это и продолжали пользоваться сложившейся обстановкой. Эти действия все чаще оправдывались тем, что имеющиеся политические институты созданы противниками народного единства и, следовательно, предназначены для сохранения статуса КВО, того самого прежнего положения, которое народное единство и было намерено изменить. Перед нами снова пример эффекта Красной Королевы с нулевой суммой, радикально отличающейся от того, которое мы наблюдали в Древней Греции или в Соединенных Штатах. В итоге чилийская политика стала еще более поляризованной. Генеральный ревизор осудил поляризацию политики, заявив на пресс-конференции, что институты, подобные его институту, не революционные и не реакционные. Необходим был компромисс. Но никто не желал идти на компромиссы. Сенатор от социалистической партии Карлос Альтамирана говорил, «Есть такие, кто делает вид, будто настаивает на демократическом диалоге с христианскими демократами. Как социалисты мы заявляем, что такой диалог возможен только с теми силами, которые четко выступают против эксплуататоров и капитализма». Мы поощряем и будем развивать диалоги на уровне масс со всеми рабочими, вне зависимости от того, наши они сторонники или нет. Но мы отвергаем диалоги с реакционными и контрреволюционными лидерами и партиями. Когда члены христианско-демократической партии достигли хрупкого компромисса с правительством, он был нарушен их консервативной фракцией предупреждавшей о коммунистической угрозе. Жребий был брошен, насилие возрастало с обеих сторон. Когда Дебре спросил Альенде, как тот будет реагировать на насилие со стороны оппозиции, Альенде ответил, «Мы собираемся сдерживать ее поначалу силами их собственных законов. Кроме того, на реакционное насилие мы собираемся ответить революционным насилием, потому что знаем, что они собираются нарушить правила игры». Альенда был прав в том, что противоположная сторона собиралась нарушить правила игры, но ошибался в том, что смог бы ответить ей революционным насилием. В конце концов, дело закончилось тем, что его свергли в ходе переворота 11 сентября 1973 года. Ранее, в том же году, уже была предпринята неудачная попытка переворота, и противники Альенда убеждали армию попробовать еще раз. В июне Эль Меркурио опубликовала статью, в которой говорилось «Чтобы достичь политического спасения, мы должны отказаться от всех политических партий, от маскарада выборов, от ядовитой и предательской пропаганды и поручить избранным военным задачу положить конец политической анархии». Процесс общественной мобилизации и усиления общества, происходивший в Чили в 1960-х годах, сопровождался усилением государства, но это только привело к еще более радикальным требованиям после 1970 -го года. Эти радикальные требования напугали чилийскую элиту, которой угрожали массовой экспроприации земель и предприятий. Реакция элиты вышвырнула Чили из коридора. Масло в этот огонь подливала политика правительств США, несмотря на все заявления Кеннеди о революции политической свободы в Латинской Америке. ЦРУ не жалела денег и усилий для дестабилизации правительства Альенда. Рассекреченный в 2010 году доклад специального сенатского комитета по разведке о тайной деятельности в Чили в 1963-1973 годах свидетельствует о том, что ЦРУ пыталась вмешиваться во все аспекты чилийской жизни с целью изменить политическую обстановку в стране. Оно выделило 2 миллиона долларов христианским демократам на проведение избирательной кампании 1964 года. Еще 4 миллиона долларов ЦРУ предоставило партиям, настроенным против Альенда после 1970 года. Оно влило 1,5 миллиона долларов в газету «Эль Меркурио» – основной рупор антиалиендовских сил. Оно финансировало демократические профсоюзы, выступавшие против возглавляемых коммунистами союзов. Президент Никсон непосредственно приказал ЦРУ помешать альенды прийти к власти после выборов. В докладе Сената говорится. После того, как Альенде занял первое место на выборах, президент Никсон встречался с директором ЦРУ Ричардом Хелмсом, Генри Кессенджером и Джоном Митчеллом. Хелмсу было приказано не дать Альенде взять власть. Быстро выяснилось, что единственный очевидный способ предотвращения восхождения Альенда к власти – это военный переворот. ЦРУ установила контакты с несколькими группами военных заговорщиков и впоследствии снабдило оружием одну группу. Переворот предполагалось начать с похищения главнокомандующего Чили, генерала Рене Шнайдера. Шнайдера подстрелили, и он скончался, из-за чего переворот не удался. В какой степени ЦРУ способствовало перевороту 1973 года, неясно. Некоторые, имеющие к этому отношение документы США, до сих пор засекречены. В докладе Сената подводится итог, согласно которому, хотя не существует твердых доказательств непосредственного участия США в перевороте, тем не менее Соединенные Штаты своими предыдущими действиями, занимаемой позицией и характером контактов с чилийскими военными подавали сигнал, что не станут с осуждением воспринимать военный переворот. Переворот, который США действительно не восприняли с осуждением, вызвал целую волну насилия в отношении чилийских граждан и их убийств. Всего за политические убеждения и активность были убиты примерно 3500 человек. Десятки тысяч заключены в тюрьму, избиты и подвергнуты пыткам. Десятки тысяч были уволены из-за своих политических предпочтений. Профсоюзы были запрещены. Коллективные действия стали невозможны, конгресс был распущен. То, что началось как обычная гонка между государством и обществом в коридоре и усиление общества в 1960-х годах, вышло из-под контроля и закончилось тем, что Чили вышла из коридора и вступила в 17-летний период деспотизма. В случае с Чили мы снова наблюдаем эффект Красной Королевы с нулевой суммой, ведущей к поляризации общества и попыткам двух сторон подорвать друг друга, вместо того, чтобы находить почву для взаимодействия или компромиссов. Структурные факторы, сделавшие коридор особенно узким, а эффект Красной Королевы чреватым опасностями для Веймарской Республики, имеют много параллелей и в чилийском примере. Он начинается с того, что землевладельческая элита испугалась земельных реформ и потери своей политической власти, что подогревалось нежеланием элиты принимать мобилизацию общества и перераспределение. Решающим фактором послужила и растущая поляризация, результат непреклонности элиты и радикальной марксистской идеологии правительства Альенда. как и неспособность чилийских институтов, в том числе Конгресса и судов, служить посредниками конфликта. В данном случае не наблюдалось внешних дестабилизирующих потрясений вроде Великой депрессии, что подчеркивает положение о том, что страна может легко выйти из коридора и без внешней нестабильности. Политика Альенда и бескомпромиссная реакция элиты и без того ослабили позиции обеих сторон, добавив хаоса в ситуацию. Чили, как и Германия, вышла из коридора. В данном случае с перспективами чилийского обузданного левиафана покончил, по крайней мере на время, военный переворот при поддержке элиты, а не коричнево-рубашечники. По ком звонит колокол? В 1264 году в городе феррара на севере Италии состоялось торжественное собрание. Председательствовал на нем Подесто, бывший, как мы видели в главе 5, внешним исполнительным лицом, привлекаемым для управления республиканскими итальянскими коммунами. Протокол собрания гласит «Мы, пьерконте из и Под эста Феррары при полном собрании всех жителей Феррары на площади города встретились, как обычно, под звук колоколов, согласно пожеланию, дозволению и распорядку всей коммуны и населения, пришедшего на это собрание. Постановили следующее. «Величественный и виднейший господин-убийцо» Внук и наследник покойного господина Атцо, светлой памяти, назначается губернатором, правителем, генералом и постоянным государем города Ферреры и ее районов по своей собственной воле. Он принимает на себя юрисдикцию, власть и правление в городе и вне его и получает право поступать, приказывать, принимать меры и распоряжаться, как пожелает и как посчитает полезным для себя». В целом он получает власть и права как постоянный государь города Феррары и его районов для исполнения всего, что будет соответствовать его пожеланиям и приказам. Возможно, стоит подчеркнуть еще раз, вся коммуна и население, пришедшее на собрание, поставили над собой постоянного государя. Но это еще не все, потому что речь шла не только о господине Абитсо, поскольку постановление продолжается. «Мы желаем, чтобы все вышеуказанное на постоянной основе относилось не только к господину Убицо, но после его смерти мы желаем видеть его наследника губернатором, правителем и в целом государем города». Таким образом, это не была передача постоянных полномочий какому-то человеку на срок всей его жизни. Это было учреждение наследственной системы правления. Так создавалась династия при согласии всей коммуны и населения на полном собрании всех жителей. Республиканская коммуна проголосовала за свое уничтожение. Чтобы понять происшедшее в Ферраре и в большинстве остальных коммун Италии, нужно пройти немного назад во времени. Мы уже рассмотрели процесс зарождения коммун в раннем Средневековье, уходящий корнями к Ломбардским и Каролингским представительным институтам. и как они создали развитые системы республиканского правления, поддерживающие обузданного Левиафана. Этому также способствовало и наследие Рима с его городской элитой, которую было легче контролировать обществу, также организованному в городской среде. Но после перехода власти к коммунам элиты не исчезли. Они часто сохраняли сельские поместья и связи с провинцией, что помогало им удерживать богатство, и оказывать политическое влияние. Коммуны пытались с этим бороться и принимали законы, ограничивающие феодальные отношения и делающие заявления вроде следующего. Ни один человек не должен становиться вассалом любого другого или присягать ему на верность. В Перудже этот процесс дошел до крайней степени, и любому, кто участвовал в такой клятве, даже записавшему ее нотариусу, грозила смертная казнь. Один из поводов для беспокойства заключался в том, что вассалов можно было легко вооружить и направить их для дестабилизации обстановки в коммунах, как это и происходило. Согласно логике Красной Королевы и перефразируя Уильяма Шекспира, можно сказать, что не случалось такого, чтобы когда-либо струился мир на поток борьбы. Это верно и в отношении состязания между элитами и коммунами. Они начали организовываться, по мере развития коммун элиты вступали между собой в особый тип союза, называемый консорциумом, члены которого приходили друг другу на помощь, особенно в борьбе против коммун. В одном соглашении 1196 года об образовании консорциума говорится. мы клянемся помогать друг другу без мошенничества и добросовестно в наших башнях и обычных домах и клянемся, что никто из нас не выступит против других напрямую или посредством третьей стороны. Примечательно упоминание башни. По всей Италии элиты начали возводить башни. Вскоре коммуны начали принимать законы, ограничивающие высоту этих башен, которые до сих пор определяют ландшафт современных Болоньи и Павии. На фотографии во вкладке показаны некоторые из сохранившихся башен Болонии. По сути, эти башни были оборонительными укреплениями. Путешественник Вениамин Тудельский в 1160-х годах наблюдал, что каждый домовладелец пристраивает к своему дому башню, и во времена смуты они сражаются друг с другом с вершин этих башен. Нечто подобное он наблюдал и в Пизе. В 1194 году один гражданин Генуи оставил описание сражения в городе Пистое между двумя группами под названием Черные и Белые. Черные укрепили башню сыновей Мессира Якопа и оттуда изрядно потрепали сыновей Мессира Раньери, а белые укрепили дом Мессира де Лацари. Этот дом наносил много урона черным арбалетами и камнями, так что они не могли сражаться на улицах. Когда черные увидели, что против них выступили слуги внутри дома, Ваня Фучи и некоторые из его товарищей подошли к нему, атаковали спереди, стреляя из арбалетов, и затем взяли дом, устроив поджог, с одной стороны и войдя с другой. Находившиеся внутри принялись убегать, а нападавшие их преследовали, раня их и убивая, а также разграбляя дом. Во многих коммунах с разрешением конфликтов что-то явно пошло не так. Черные и белые были консорциумами элит, и они постоянно враждовали между собой. Такой тип вражды между семействами итальянской элиты нашел литературное отражение в пьесе «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, где изображены соперничающие между собой семейства Капулетти и Монтекки. В Реджо реальная вражда между семействами До Сессо и До Фольяно продолжалась 50 лет и, по продолжительным оценкам, унесла 2000 жизней. Однажды До Фольяно осадили дом До Сессо, которые, как утверждается, вместо того, чтобы сдаваться, бросали жребий, определяя, кто кого съест. Очевидно, для них это была участь получше, чем сдаться. Представители элиты не просто сражались друг с другом, они угрожали всему зданию республиканского правления. Многим коммунам не удалось отменить все привилегии элит и феодальные отношения. Даже в 1300 году во многих местах, включая Милан, Генную, Пизу, Монтую и Равенну, элиты все еще контролировали взимание таможенных пошлин с налогами и обладали правом чеканить монету и регулировать меры с весами. Некоторые, как семейство Висконти в Милане, активно пользовались этими правами. Собственность граждан в некоторых коммунах ограничивалась различными феодальными правами на землю, а договора заключались на основании феодальных законов и обычаев. Граждане противостояли активности элит и ее привилегиям, мобилизуясь в виде пополу или пополанов, от слова пополу – народ. В главе 5 мы вкратце упомянули исполнительную должность капитана Пополанов, заведующего Организацией Народа. Пополо – это контрмобилизация против элиты. В Бергамо каждый член Пополо давал клятву. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы совет и должности и награды коммуны на Бергамо выбирались и присуждались в интересах общества, а не по рассуждению какой бы то ни было партии или партий. Если какая бы то ни была партия или союз в городе Бергамо, или любые собрания возьмутся за оружие и начнут сражение, и если они вознамерятся выступить против чести и доброго имени Подеста, или против коммуны, или этой корпорации, попула, я клянусь защищать и поддерживать Подеста и коммуну любым способом, на который способен. Объединение пополанов само по себе указание на то, что в коммунах что-то пошло не так. общество потребовалось организация для защиты коммун от элит. Но разве коммуны и их законные институты к тому времени не разобрались со сражающимися элитами? Почему народу пришлось взять контроль над ситуацией в свои собственные руки? В Болонье объединение пополанов оправдывало свое существование, утверждая, что так необходимо, чтобы алчные волки и кроткие агнцы ступали равными шагами. Алчными волками были элиты, а обычные люди — агнцами. В разных городах организация народа строилась по-разному. В некоторых это были гильдии, в некоторых — объединения по территориальному признаку, и во многих существовали военные элементы. Они строились по модели коммуны, отсюда и ключевая роль капитанов, первый из которых, по всей видимости, появляется в Парме в 1244 году. Они обеспечивали фиксированное представительство своих членов в советах коммун, В Веченце еще в 1222 году половина должностей коммуны предоставлялась представителям пополанов. В то же время они требовали ограничения представительства элит в этих должностях и даже требовали для себя больших законных прав. В Парме утверждалось, что клятва любого члена пополу считается доказательством вины магната или влиятельного человека, тогда как в обратном направлении такое правило не действовало. В 1280-х годах во Флоренции и Болонье пополаны начали составлять списки элитных семейств и требовали, чтобы те выплачивали определенные суммы в качестве гарантии своего хорошего поведения в будущем. Ситуацию усугубляло и то, что раскол между элитами и пополанами был не единственным расколом в Италии. Как мы видели, коммуны номинально считались частью Священной Римской империи, наследницы восточной части Каролинкской империи Карла Великого, которую он поделил между своими сыновьями. И хотя фактически коммуны добились независимости, в них все еще существовали сторонники и противники империи. Первые стали называться гибелинами, вероятно, по названию замка Вайблингена, принадлежавшего Гогенштауфенам, правящей династии империи на протяжении большей части XII века. К ней принадлежал наиболее известный ее правитель Фридрих Барбаросса. Вторые назывались гвельфами по имени Вельфов, семейство Оттона IV, одного из главных соперников Фридриха Барбаросса. Конфликт между гибеллинами и гвельфами был столь же ожесточенным, как и конфликт между элитами и пополанами. Взяв в 1268 году под контроль Флоренцию, гвельфы, составили список гибелинов, в который вошли 1050 человек, 400 из которых были тут же изгнаны. Теперь можно лучше понять, что происходило в Ферраре. На создание коммун феодальные элиты ответили реакцией. Это, в свою очередь, привело к реакции граждан в виде образования пополу. Народ начал перетягивать законную систему в свою сторону. ограничивая представительство элит в коммуне и фиксируя свое представительство недемократическими способами. Элиты же пытались не только подорвать систему, но и уничтожить ее. Часто они это делали от имени партии, вроде Гвельфов, которые во Флоренции и Луке объявили короля Сицилии Карла Анжуйского подеста на срок 6 лет, по сути, передав ему право решать, кто будет управлять этими городами. Победив во Флоренции и Болонье, Гвельфы назначили на все политические должности, включая военных, только своих представителей. Часто партии назывались по имени отдельных элитных семейств и служили средствами борьбы с коммунами. В Милане были партии Висконти и Деллаторре, в Комо – Русконти и Витанне, в Болонье – Ламбертаци и Джеремея, а в Арвьетто – Моналдески и Филиппески. Поначалу элитам удавалось успешно усиливать свой контроль над республиканскими режимами. Город Ивриа, неподалеку от Турина, поклялся в верности и даже в вассальности маркизу Монферрат, пообещав отправлять ему половину доходов и предоставить право назначения под эста. В других случаях, например, в Венеции, до поры до времени одном из самых успешных итальянских городов-государств, элиты просто изменили правила и исключили из политической жизни всех остальных. Военные мускулы также помогли упрочить правление семейства Бонакольси в Монтуе в 1272 году, Полента после 1275 года, до Докамино в Тревизо в 1283 году и малотеста в Римине. после 1295 года. К 1300 году по меньшей мере половина городов, прежде коммун, находились под деспотическим правлением. Последствия не замедлили себя ждать. В Ферраре, с которой мы начали свой рассказ, общественное представительство в Совете было строго ограничено, гильдии и братства были приостановлены. Всем стали заправлять новые государи. Пополаны противодействовали такому расширяющемуся влиянию элит, но не только сражались с элитами. Если становилось понятно, что политическая власть неизбежно достается элите, то лучше было разрушить всю систему. Это и случилось в 1250 году, когда под влиянием пополанов на один год под эста и представители пополанов был выбран Уберто де Иникитате. Но вскоре срок был продлен до пяти лет, при условии, что если он умрет, то должность перейдет к его сыну. И такое было довольно обычным. В 1248 году Подесто в Кремоне сроком на 10 лет впервые был назначен Буоско де Довара. К 1255 году он стал пожизненным Подесто Сончино. Уберто Половичино получил пожизненную должность Подесто в Верчеле, пьяченцы Павии, и Кремони. В Перудже пополаны помогли прийти к власти Эрманно Мональдески. После того, как Мональдески оставил должность, один из его сторонников предложил приостановить действие Конституции и созвать комиссию из 12 человек для изменения городских институтов. Комиссия решила предоставить Мональдески почти абсолютную власть и пожизненный титул гонфолоньера – знаменосца. По сути, коммуны были обречены из-за конфликтов, которые оказались неспособными сдерживать. Они не смогли устранить угрозу со стороны элит, порождавшую контрмобилизацию граждан. Конфликт между двумя группами не смогли разрешить и институты, и обе группы активно и охотно действовали вне рамок институтов и даже разрушали их. Последующая нестабильность привела к упадку коммун. Феррари, государь Абитсо и его семейство казались более безопасным выбором, чем продолжавшийся конфликт и насилие, или, что еще хуже, захват власти элитой. Привлекательность аристократов То, как итальянские коммуны распускали свои представительные институты и в процессе этого уничтожали сами себя, поначалу кажется загадкой. Разве общество не должно желать защищать свое существование в коридоре? Мы утверждали, что да, но только если народ считает, что может оставаться в коридоре, несмотря на власть и противодействие элит. Если преобладает пессимистичный взгляд по поводу динамики Красной Королевы, из-за которой элиты будут получать все большее преимущество и которое в конечном итоге приведет к деспотизму элиты, то народ может предпочесть передать власть неподотчетному аристократу, который, предположительно, будет действовать больше в интересах народа, чем в интересах режима доминирующей элиты. Хотя такие ожидания часто не оправдываются, это останавливало общество от уничтожения своих обузданных левиафанов ради того, чтобы взять вверх в борьбе с элитами. Общий фактор в истории упадка итальянских коммун и свержения веймарской и чилийской демократии – власть и противостояние земельной элиты, что делало коридор уже и вело к поляризации общества. В свою очередь, эффект Красной Королевы становится игрой с нулевой суммой, скорее борьбой за существование, а не гонкой между государством и обществом, увеличивающей способности обеих сторон. В итальянском примере это видно из того, что элиты начали борьбу не просто за упрощение своего положения в коммунах, а за их разрушение, а коммуны, Рассматривали существование с элитами как невозможное, отдавая предпочтение автократии перед постепенно растущим влиянием элит. Макиавелли в своем сочинении «Государь» обобщил это следующим образом. «Знать желает подчинять и угнетать народ. Народ не желает находиться в подчинении и угнетении. Столкновение же этих начал разрешается трояко. Либо единовластием, либо беззаконием, либо свободой». Единовластие учреждается либо знатью, либо народом, в зависимости от того, кому первому представится удобный случай. Знать, видя, что она не может противостоять народу, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои вожделения. Также и народ, видя, что он не может сопротивляться знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. Макиавелли фактически описал силу, лежащую в основе многих современных движений, называемых иногда популизмом. Хотя этот термин появился в конце XIX века при описании популистского движения в США, олицетворением которого стала Народная партия, недавние примеры таких движений, пусть даже очень разные и без единого утвержденного всеми исследователями определения, обладают некоторыми общими чертами. Они включают в себя риторику, подчеркивающую противостояние народа и строящие коварные планы элиты, упор на необходимость преобразования системы и ее институтов, потому что они не работают во благо народа, веру в лидера, который предположительно представляет истинные интересы народа и отказ от любых ограничений и попыток достичь компромисса, потому что все это только мешает движению и его лидеру. Все эти черты присутствуют в современных популистских движениях, включая Национальный фронт во Франции, партию свободы в Нидерландах, основанную Уго Чавесом Единую Социалистическую партию в Венесуэлу и реформированную при Дональде Трампе Республиканскую партию США, как они присутствовали и в более ранних фашистских движениях, пусть и усиливали эти черты более выраженным милитаризмом и антикоммунистической риторикой. Как и в случае с итальянскими коммунами, элиты могли и в самом деле строить коварные планы против народа, но утверждение, что популистское движение и его всемогущий лидер защитит народные интересы, всего лишь уловка. Наша схема помогает выяснить, что подпитывает такие движения и почему они угрожают стабильности общества в коридоре. Динамика Красной Королевы никогда не бывает аккуратной и упорядоченной. Если эффект действует в коридоре, то он может увеличить как способность государства, так и способность общества. Но, как мы видели, он может поляризовать ситуацию и привести к игре с нулевой суммой. Даже хуже. Когда институты не справляются с задачей сдерживать и разрешать конфликты, и когда состязание между элитами и неэлитами не дает никаких преимуществ и реальной власти неэлитам, подрывается доверие к самим институтам, удерживающим государство в коридоре. Помимо всего прочего, это и произошло в Веймарской республике. Демократические институты зашли в тупик. Судебная система и службы безопасности не могли разрешать конфликты в обществе. А экономика рухнула, с прискорбными последствиями для многих немцев. Те же процессы происходили в итальянских коммунах, когда жители многих городов теряли надежду на то, что у них получится сдержать растущее влияние элит. В обоих случаях доверие народа конститутам, которые могли бы работать на них и защищать их интересы, было утрачено, что усилило привлекательность авторитарных лидеров и движений, якобы выражающих интересы народа. Даже если это только привело к власти, эти движения и этих лидеров со снятием всех ограничений их автократической власти. С такой перспективы наблюдаются некоторые параллели между этими событиями и тем, что происходит в мире сегодня. Реальным и довольно значимым источником недовольства Служит тот факт, что за последние три десятилетия многие граждане развитых стран получили очень ограниченные выгоды. Как мы более подробно объясняем это в главе 15. Несмотря на технологические достижения и глобализацию, обогатившие немногих. Также верно, что политическая система в целом не слишком удачно реагировала на озабоченность этих граждан. Их оправданное беспокойство затем приняло более взрывной характер, когда выяснилось, что столь восхваляемые западные институты не могут справиться с экономическим спадом в результате глобального финансового кризиса 2008 года и того, что обладающие политической силой обладатели финансовых интересов доминируют над обществом и получают выгоду из реакции на кризис. Возникли предпосылки для опасного снижения доверия народа к институтам, а это проложило дорогу популистским движениям. Возвышение популизма, в свою очередь, подтачивает политику в коридоре. У Красной Королевы больше шансов выйти из-под контроля, когда состязание между государством и обществом и между различными сегментами общества становится более поляризованным и с нулевой суммой. Такой поляризации способствует риторика популистских движений, согласно которой все за пределами такого движения является враждебным, частью заговора элит против народа. Доверие к институтам падает, и им становится труднее способствовать достижению компромиссов. Наш анализ также объясняет, почему, несмотря на то, что Для популистских движений характерно движение снизу вверх и на то, что согласно их заявлениям они представляют народ, приходя к власти, они в конечном итоге приводят к деспотизму. Это происходит по той же причине, которую мы подчеркивали при обсуждении прихода к власти нацистов. Популисты утверждают, что ограничения на пути расширения их влияния только помогают строящие коварные планы элите. Они стремятся к безусловному контролю над государством, в результате чего после популистского переворота становится труднее сохранить оковы государства. Означает ли это, что любое политическое движение, предположительно говорящее от имени народа и противопоставляющее себя всемогущей элите, является популистским и способным дестабилизировать нахождение в коридоре? Определенно нет. Движения, декларирующие свое стремление работать с институтами в коридоре, которые в настоящее время почти всегда представляют собой демократические институты, могут способствовать укреплению эффекта Красной Королевы, а не превращать его в разрушительную силу. Они также способны в значительной степени помочь наиболее обделенным представителям общества. Вспомним описанное в главе 10 движение за гражданские права в США, которое, несмотря на то, что оно признавало враждебными образ действий и мыслей многих представителей элиты, пыталось воспользоваться судами и федеральным правительством для укрепления своих позиций, а не отвергало их полностью. Характерная черта популистских движений, из-за чего они приводят к эффекту Красной Королевы с нулевой суммой, это их нежелание соглашаться с ограничениями и идти на компромиссы. И именно эта черта способствует тому, что дисбаланс в обществе так и не устраняется. Они устанавливают новое доминирование, а не кладут конец ему. Кому нравятся сдержки и противовесы? Один показательный набор примеров, иллюстрирующих определяющие современный популизм силы и его последствия, касается латиноамериканских стран, включая Перу, Венесуэлу и Эквадор. Во многих из этих стран регулярно проводятся выборы, и многие обладают некоторыми атрибутами демократических институтов, но до того, чтобы признать их обузданными левиафанами, еще далеко. Отчасти их политика находится в сфере деспотического левиафана, из-за того, что, несмотря ни на какие выборы, контролировать ее до сих пор удается традиционным элитам, уходящим корнями в сельскую среду с крупными поместьями. В созданной ими поляризованной среде популистские движения часто склоняются к устранению системы сдержек и противовесов по отношению к президентам и приостановлению действия демократических институтов по тем же причинам, что и население итальянских коммун, некогда поддержавшее автократов. Возьмем для примера Перу. В 1992 году президент Альберто Фухиморе, желая ограничить демократические противовесы президентского правления, издал указ 25418, неконституционным образом приостановив работу Конгресса и инициировав новые выборы. Общественности следовало бы насторожиться, но Фухиморе представил свой захват власти как реакцию на действия традиционных элит. как справа в лице политической партии под предводительством Марио Варгаса Льосе, так и слева в виде АПРА, Американского народного революционного альянса. Доминирование элит в Перу, конечно же, не было вымыслом, даже если Фухи на самом деле и не был заинтересован покончить с ним. И все же его пропаганда сработала. Его сторонники получили большинство в новом законодательном органе, после чего переписали Конституцию, отменили двухпалатную систему парламента и усилили власть президента. Эти изменения были одобрены на референдуме. Перу оказалось в авторитарной диктаторской власти Фухимори. Примерно схожим образом в Венесуэле пришел к власти Уго Чавес. Победив на выборах 1998 года, он сразу же созвал Конституционную ассамблею, которая установила однопалатную парламентскую систему и передала значительные полномочия президенту. На референдуме новую конституцию поддержали 72% проголосовавших. Как если бы это было недостаточно, в 2000 году Чавесу предоставили право правления на протяжении года посредством указов, Без необходимости получать согласие законодательного органа. В 2007 году такое право обновили и продлили на полтора года. В декабре 2010 года его продлили еще на полтора года. Как же Чавес добился всего этого? как и фухиморе показал себя революционером, заботящимся об интересах венесуэльского народа и противником строящих интриги элит, которые издавна контролировали политику и экономику Венесуэлы. Как и фухиморе Чавес был прав в том, что элиты действительно обладали контролем и строили различные схемы, как и был прав в том, что тяжелее всего приходилось бедным слоям общества и коренным народностям, Но его преданность делу укрепления благосостояния народа была чистой фикцией. При правлении Чавеса и его преемника Николаса Мадуро экономика Венесуэлы потерпела крах, как и социальные институты Венесуэлы. Представителей оппозиции и простых граждан подвергали репрессиям, затыкали им рот и их все чаще убивали лояльные режиму силовые службы. Сейчас, когда мы работаем над книгой, страна находится на грани гражданской войны. Схожая ситуация и в Эквадоре, где пришел к власти президент Рафаэль Корреа. В 2007 году Корреа сформулировал свою популистскую повестку, пожалуй, даже лучше, чем Фухимори и Чавеса. Он утверждал, что, несмотря на его явную цель разрушить систему сдержек и противовесов, а также представительские институты Эквадора, он является выразителем чаяний народа. «Мы говорили, что собираемся преобразовать родину в ходе гражданской революции, демократической, конституциональной, но революции, чтобы не запутываться в старых структурах, чтобы она не попала в руки тех, кто обладает традиционной властью». Чтобы никто не говорил, что у Родины есть какие-то конкретные владельцы. Родина для всех, без лжи об абсолютной прозрачности. Как предрекал Макиавелли, народ возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. Этим человеком и оказался Корреа. 28 сентября 2008 года 64% голосовавших на референдуме одобрили новую конституцию, предусматривавшую однопалатную парламентскую систему и расширение полномочий президента Корреа. Ему уже не нужно было считаться с независимыми судьями или Центральным банком, и он получил полномочия приостанавливать работу парламента. Ему также позволили избираться еще на два срока. Возвращение в коридор В мае 1949 года, всего лишь через 16 лет после захвата власти нацистами в 1933 году, хотя для живших в то время этот период мог показаться необычайно длинным, Германия приняла новую конституцию. Основной закон Федеративной Республики Германии, восстанавливавшую систему ограничений власти государства и элит и гарантирующую права и свободы личности. Через месяц состоялись выборы президента, а в августе того же года в стране были проведены демократические выборы в парламент. Германия, точнее та ее часть, что не находилась под контролем Советского Союза, вернулась в коридор и никогда с тех пор не оглядывалась назад. Чили также вернулась в коридор относительно быстро, через 17 лет после переворота генерала Аугуста Пиночета, в процессе мирного перехода к демократии. Земельные и промышленные элиты не утратили целиком всю власть. До этого еще далеко, но в стране утвердилась довольно жизнеспособная демократия с усилением общества, что привело к ряду реформ, сокративших привилегии элит. отмене проведенных военными конституционных изменений, улучшению образования и расширению возможностей для менее обеспеченных слоев населения. Как такое оказалось возможно? Как диктатура нацистов, так и диктатура Пиночета сняли ограничения власти, полиции и армии, противников режима сажали в тюрьмы, высылали или убивали. Все общественные организации жестоко подавлялись, и в целом ситуация была ужасной. Почему же менее чем через два десятка лет она вернулась к балансу сил между государством и обществом? Какими бы кровавыми и нацеленными на подавление общества ни были диктатуры в Германии и в Чили, обе страны начинали свой путь внутри коридора. Даже если потом они вышли из коридора, многие факторы, способствовавшие активности и мобилизации общества, сохранились. К этим факторам принадлежали нормы общественной мобилизации и уверенность в том, что элиту и государственные институты можно сделать подотчетными. Помимо всего прочего, сохранялась память о прежних временах, когда народ был организован и имел какое-то влияние, когда законы относились ко всем и когда Левиафан был обуздан обществом. Также к ним принадлежали схемы построения исполнительных и сдерживаемых бюрократических институтов. Возьмем для примера Германию. Хотя элементы деспотизма отчетливо проявлялись в период абсолютизма после 1648 года и во время канцелярства Бисмарка, даже в эти периоды в Германии имелись институциональные особенности, способные обуздать Левиафана. Во-первых, если не Пруссия, то большинство частей Германии имели глубокие каролингские корни. Исторически унаследованные государственные и представительские институты никогда полностью не ликвидировались даже в разгар прусского абсолютизма. В XIX веке наблюдалось их возвращение, особенно после революции 1848 года. Их наследие сыграло важную роль в том, что крупнейшие партии в Рейхстаге непосредственно перед Первой мировой войной стали социал-демократы. И хотя влияние Рейхстага ограничивали Кайзер и прусская элита, доминировавшая в Верхней Палате, все же это послужило основанием для институциональной архитектуры внутри коридора. Эти исторические элементы усилила и развила еще более Веймарская республика. В результате, даже через два десятилетия существования вне коридора, Германия все еще оставалась вблизи от него. Сравним ее с Китаем. который находился в орбите деспотического Левиафана настолько долго, что коридор даже не виден на горизонте, и страна вряд ли войдет в него в ближайшем будущем. Такая перспектива предполагает, что каким бы катастрофическим ни был выход Красной Королевы из-под контроля, равновесие между государством и обществом можно восстановить относительно быстро, а возвращение в коридор остается возможным. Но это не означает, что возвращение в коридор происходит легко или автоматически. Если бы не полное поражение Германии во Второй мировой войне и не последующие попытки американцев и некоторых европейских стран построить демократию в Германии, мы не знаем, как бы развивались события. В действительности мы подозреваем, что Германия не была бы такой миролюбивой и уважающей свободу страной, какой она является сегодня. Переход к демократии в Чили тоже отчасти произошел в ответ на международные факторы, убедившие генералов в том, что провести мягкую и контролируемую передачу власти лучше, чем рисковать повышением напряжения. Без внешнего влияния военная диктатура в Чили могла бы продержаться гораздо дольше. История итальянских коммун говорит нам, что нет ничего автоматического в том, чтобы вернуться в коридор. И, конечно же, далеко не радужной перспективы возвращения в коридор для Венесуэлы, где наблюдается не просто конфликт с нулевой суммой, а полный распад институтов. Поэтому примеры Германии и Чили не следует рассматривать как историю о неизбежности прихода к демократии и построения обузданного Левиафана. Их скорее следует рассматривать как истории успешного, даже в какой-то степени неожиданно благоприятного восстановления равновесия сил между государством и обществом, прежде чем оно было полностью утрачено. Опасность на горизонте Народ, который не получает выгоды от экономических перемен и чувствует, что элиты обманывают его, в результате чего теряет веру в институты. Борьба между различными партиями с усиливающейся поляризацией и нулевой суммой. Институты, которым не удается разрешать конфликты и служить в них посредниками. Экономический кризис, еще более дестабилизирующие институты и подрывающие доверие к ним. Сильный лидер, утверждающий, что действует во благо народа и выступает против элит, требует ослабить институциональные ограничения, чтобы он смог лучше служить народу. Звучит знакомо? Проблема в том, что такое описание можно применить далеко не к одной стране. Это может быть Турция, где сильный лидер Реджеп Таиб Эрдоган выступает против турецкой светской элиты и обращается за поддержкой консервативному среднему классу и сельским избирателям, понемногу устраняя все институциональные ограничения. Это может быть Венгрия, где Виктор Орбан делает то же самое с дополнительной порцией антииммигрантской риторики и действий. даже если страну все еще сдерживают институты Евросоюза. Это могут быть Филиппины, где такого сильного лидера изображает из себя Родриго Дутерте, который направляет отряды карателей против настоящих и предполагаемых наркоторговцев, а также против потребителей наркотиков, демонизируя своих противников. Это может быть Мартин Лепен — которая в 2017 году подобралась близко к победе на президентских выборах во Франции, умело сместив акценты в конфликте между левыми и правыми и изобразив его конфликтом между глобалистами и патриотами. Или это может быть Дональд Трамп. Но ведь в Соединенных Штатах не может произойти такого, правда? В стране с чудесной конституцией, уравновешивающей власть элиты и неэлит и устанавливающей целые слои ограничений против невмеру амбициозных политиков. С политической системой, служащей образцом разделения ветвей власти. В обществе с традицией политической мобилизации и с прирожденным недоверием к автократам. В стране с почтенной юридической традицией, защищающей демократию и индивидуальную свободу. В государстве с историей успешного разрешения предыдущих кризисов от преодоления рабовладельческого наследия и засилия баронов-грабителей до устранения широкой дискриминации афроамериканцев. В нации, занимающие надежное место в коридоре, не раз закрепленное эффектом Красной Королевы. Но ведь и про Веймарскую Республику тоже говорили, что в ней такое невозможно, не так ли?